Глава восьмая. Мир и правда был другим, как и его жители. Существа удивительные, немного странные и совсем на людей не похожие. Разных рас или видов, как бы так сказать, чтобы этих товарищей не обидеть. Это жители, да? Своими подданными Юля назвать их не смогла. Неудобно как-то. И хоть уверенность, что она не Несса с каждым часом, проведенным здесь, таяла, все же это не ее мир. Чужой. Она к другому привыкла. Да и не похожа Юля на этих существ. Вот вообще. Обычная она. Обычный человек. Мавки, водяные, домовые, кикиморы. Принялся перечислять леший, а Юля неверящей головой мотнула. Глаза закрыла, открыла. Они все на месте. Стоят полукругом, радостно ее рассматривают и восхищенно перешептываются. Нет, ну, точно не люди. У мавок глаза синие-синие. И волосы. Та, что в лесу осталась больше на человека, похожа. А водяные маленькие, пузатые такие. С чешуйкой на лицах и глазами рыбьями. Домовые точно как в сказках. Лохматые, волосатые, смешные немного и мужчины, и женщины. А кикиморы... Почему-то Юля думала всегда, что кикимора – это не вид, а имя. И что она одна. Были все женского пола зеленокожие, с длинными ушами и очень худосочные. Интересно, мужчин среди кикимор не бывает? А как же они тогда это размножаются? Были здесь и другие жители, но Юля всех не запомнила. Столько удивительных событий за последнее время пережила, что хорошо бы свое имя не забыть. «Они тоже думают, что я Несса?» Взглянула на Лешева, но тому вопрос, судя по всему, не понравился. «Ты есть она!» Отрезал грубо и взял Юлю за руку. Пойдём, к колдуну тебя отведу. Пусть он скажет, как вернуть тебе память». Спорить с Нориэлем не улыбалась. Больно властный он. Да и Юля сейчас не в своем мире была, чтобы нарываться. Хотя, конечно, и интересно очень, чем же дело закончится. Жаль будет, когда Нариэль расстроится. А что он расстроится, Юля не сомневалась. Сразу же, как узнает, что она не та, кого он так долго ждал. Или та все же. Пока шли к колдуну по грязной, будто выжженной тропинке, Юля вокруг осматривалась. Домики, избушки, все такое ветхое, запущенное, словно здесь уже давно никто не живет. Дерево прогнило, мхом покрылось и плесенью. И пахнет так, не очень приятно, будто в каждый дворик тухлой рыбы набросали. А у аборигенов глаза у всех печальные, но тут же радуются, как Юлю видят. Соседей зовут, царицы опять же кличут, и детишки их мелкие всю эту процессию сопровождают. Юле никогда столько внимания не уделяли. Не привыкла она, оттого и чувствовала себя странно. Неудобно как будто. Словно она их бросила, обрекла на несчастье и сирое существование, а теперь вернулась, но не знает, как помочь им бедным. И кто сказал, что лесные обитатели злые и опасные? Да они же душки, Почти все! Ну, может, только за исключением вот тех чудищ. Шишигами, кажется, их леший назвал. Маленькие, шерстью поросшие, с ушами острыми и клыками огромными, с которых слюна капает. Хотя они тоже не вызывали страхи и никак не проявляли агрессию. Лишь топтались поодаль, не желая присоединяться к общей толпе. Они живут кучно, необщительные а еще вороватые и кусачие», — пояснил Нориэль, странно поглядывая на Юлю. «Наверное, он ждал, что девушка хоть что-то узнает, вспомнит, но...» «Все зря. Даже если и была она какой-то там русалкой, все стерлось из памяти». Колдун ждал их у своей избушки, ветхой и хиленькой, как и он сам. Сложно было сказать, сколько лет этому старикашке. Мешали рассмотреть испещренное морщинами лицо, борода и кустистые седые брови. Сам старичок, маленький, худенький, сгорбленный и с палкой длинной, выше его самого. Поклонился он на Нориэлю, глаза на девушку поднял. «Добро пожаловать домой, царь и... царица!» Маленькие белесые глазки колдуна расширились, и тот шагнул ближе. Да так резво, что Юля от испуга отскочила назад. Но леший удержал, заставил на место встать. «Это ты мне скажи, Витош, она это или нет?» Как вопрос не прозвучало. Похоже, леший, как никто, уверен в том, что юлия есть его возлюбленная. Колдун пригляделся, прищурив глазки, носом повел, будто принюхиваясь. «Она, мой царь, царица наша вернулась!» И расплылся в беззубой улыбке лежав жилистые тощие ручонки к груди. радость так как царь Она не помнит ничего. Память ей вернуть нужно. Мрачно осадил старикашку леший. А Юле вдруг обидно как-то стало. Так говорит о ней, словно ее мнение вообще не в счет. Не интересует его. Злой он все-таки, вредный. А глаза подняла она своего суженого, ну, по его словам, и едва не обомлела. Какой же красивый он Ни волосы длинные, ни взгляд страшный, ни грубость ничего его не портит. Настоящий царь. Красивый, сильный, грозный. Ох, какой!» Нориэль посмотрел на нее в ответ. Жарко мгновенно стало. Страшно от того, что блеснуло в его очах. Сердце на миг остановилось, а потом галопом пустилось. Юля тихо вздохнула, взгляд в сторону отвела. Мурашки по коже от него. Как у этого лесного негодяя так получается? И помнит, конечно, кивнул со знающим видом колдун. Куда ж помнить о царь? Душу же ее яга похитила и заново родиться заставила. Что делать теперь? Напирал Нориэль над чедушного старикашку, а тот бороду чесал задумчиво, пока Юля рассматривала собравшихся вокруг жителей. А как мир этот называется? Спросила вдруг. Полулесье ответил ей леший, а колдун покачал головой. «Не знаю даже, что тут сделать можно, царь, но я попробую. Полистаю книги старинные, отыщу какое-нибудь заклятие». «Полулесье, значит», — пробормотала себе поднос Юля, не обращая внимания на колдуна. Каким-то неинтересным он ей показался. «В отличие от тех же мавок и детишек Шишик». «Что, как голодные собачонки, бегли вокруг, ища большими глазищами, что можно спереть?» «Смешные такие!» «Найди как можно быстрее!» Грозно приказал ему лешие и снова за руку Юлю взял. «Пойдем, я покажу тебе наш дворец!» «А тут еще и дворец есть!» — округлила глаза. Нариль лишь вздохнул тяжко и повел девушку за собой. Пальцами сильными сжал ее тоненькие... Огладил тыльную сторону ладони большим пальцем. И юлия этот жест показался самым интимным, какой только может быть. Сердце застучало быстро-быстро, а глаза вдруг влажными стали. «Стой!» — вырвала свою руку из его, попятилась неловко. «Я не могу, не могу пойти в твой дворец. Я... я не одна, понимаешь? Ты ошибаешься, меня Юлей зовут, я не Несса твоя». По щекам слезы потекли. Ей правда жаль. Жаль, что она не та, кого он любит и так жаждет вернуть. А хотелось бы. Ей бы очень хотелось стать царицей этого мужчины. Только помогать ему обманываться — это подло и жестоко. Нарель вздохнул и сделал шаг к ней, но Юля снова отшатнулась. «Нет, верни меня в мой мир. Я туда хочу, к людям». Леший нахмурился, грозно брови свел на переносице. «Ты мне принадлежишь, Несса, мне и полулесью, не миру людей. Даже если ты ничего не вспомнишь, я не отпущу тебя к ним». «Станешь меня здесь силой удерживать?» Кажется, она сбросила его ману окончательно, потому что вдруг стало страшно. И существа, окружившие их, начали вызывать тревогу. «Они же не люди, они нечисть!» «Их в страшилках разных описывают, она тут умиляться вздумала» неса Кажется, он даже растерялся. Не думал, что она такой отпор даст. Леший снова подступился, а Юля ощутила какие-то волны от него исходящие. Теплые, приятные, но обманчивые. Это и есть мана, с помощью которой он ее сюда заманил. Успокоить пытается заморочить. Я сказала «Нет, не подходи! Верни меня обратно, слышишь? Илья! Илья!» Набрала в легкие воздуха побольше, чтобы выплюнуть ему в лицо угрозу, но поняла, что ей нечем испугать своего похитителя. Больно уж могущественным он кажется. Да и она не дома, и даже не в лесу. «Посмотри на себя!» Кивнул леший куда-то вниз, и Юля проследила за его взглядом. «Там катка с чистой водой, кем-то оставленная. А в ней...» Юля на свое отражение взглянула и ахнула, прикрыв рот ладонью. У нее волосы синие и блестящие стали, и вроде как длиннее даже. А глаза зеленые-зеленые, совершенно другие. Таких в природе вообще не бывает. Здесь, в полулесье, все обретают свой истинный облик. Обычный человек не изменился бы, Несса. Лишь существо лесное, мавка или русалка, как ты. Я больше не стану ману на тебя напускать. Ты должна сама принять свою судьбу». «Нет-нет-нет!» — нервно хохотнула Юля, отступаясь и падая назад. Но руки Нориэля ее поймали и к сильному мужскому телу прижали. «Это не может быть!» — головой покачала, глядя в его лицо. «Не бойся, Несса, ты теперь дома». «Я вспомнил! Вспомнил, царь! Я вспомнил заклятие!» Завопил старик, выскакивая из своей избушки. «Есть заклятие! Только зелье нужно сварить!» Юля громко склотнула, а обитатели полулесья радостно зашушукались.